Цифровая археология. Август, ячменная луна. Энергия упрямства заставляет меня, несмотря на боль и шок, по максимуму использовать последние недели в городе. Меня запал несправедливо обиженный. Я завершу проект со стравками и посещу еще несколько важных достопримечательностей Берлина, начиная с внушительного нового музея. Пока я брожу по галереям, мое внимание привлекает великолепная золотая шляпа. Она сияет в ярко освещенной витрине. Это нелепый аксессуар, детский рисунок шляпы-волшебника, воплощенный в жизнь, помпезность из чистого золота сверх шляпа. Берлинская золотая шляпа считается сокровищем эпохи позднего бронзового века. Из четырех золотых конусообразных шляп того же периода, найденных в разных частях Европы, эта сохранилась лучше всего. Шляпа появилась на рынке произведений искусства в 1990-х. Ее происхождение неизвестно. Это роскошная вещь, изготовленная из листового золота, на котором отпечатаны разные символы, линии и концентрические круги. Шляпа выглядит очень эффектно, но меня особенно восхищает то, что узоры на ней изображают астрономические циклы. Кажется, она когда-то служила лунно-солнечным календарем, рассчитанным на много лет. Отметки соответствуют метонову циклу, периоду в 19 лет, который является общим кратным солнечного года, времени, за которое Земля делает полный оборот вокруг Солнца и лунного месяца. Времени, за которое Луна совершает полный оборот вокруг Земли. Подсчитывая и умножая символы, можно создать календарную систему. В шляпе больше знаний, чем можно приобрести за всю человеческую жизнь. Ее календарь рассчитан на 57 месяцев, но чтобы изучить, понять и записать закономерности в движениях небесных тел, требуется намного больше времени. Шляпа — это способ хранить и передавать информацию и мудрость из поколения в поколение. И тот, кто имел доступ к этим знаниям, к возможности делать астрономические предсказания, вполне мог бы казаться обладателем магических способностей. На моем острове обнаружено много археологических находок. Примерно в километре от фермы, где я выросла, нашли серебряные сокровища викингов — броши, ожерелья и браслеты. Прямо вдоль побережья на месте деревни эпохи неолита, заброшенной в начале бронзового века, были выкопаны таинственные каменные шары. Эти драгоценные предметы, шляпы, украшения, шары, объекты, которые люди считают важным защищать и сохранять, и они рассказывают нам о культуре, из которой происходит. В течение последних десяти лет на острове, в месте, которое называется Ness of Brodgar, Ведутся масштабные археологические раскопки. Из-за местного климата работы на стоянке возможно только в течение нескольких недель летом. Команда профессиональных археологов и добровольцев откапывает своего рода храмовый комплекс периода неолита, построенный приблизительно 5000 лет назад. На его руинах были обнаружены кости 400 особей крупного рогатого скота, что предполагает церемониальное жертвоприношение после которого храм, прослуживший тысячу лет, был разрушен. Область моего исторического интереса — две недели в конце лета. Я помню все детали. Тогда я только что закончила есть багет с горгонзолой и открыла электронную почту. Я как раз собиралась проглотить последний кусок. Уже несколько месяцев меня преследует ощущение, что в горле застрял хлеб. Эти несколько дней для меня как место преступления. Я постоянно возвращаюсь к сообщениям, электронным письмам и журналу звонков, пытаясь выяснить, что произошло. Поступи я иначе, могла бы я это предотвратить. Я перечитываю старые письма. На следующей неделе я буду делать нам кровать. Написал он всего за шесть дней до письма, которое положило конец нашим отношениям. Стратиграфия — это раздел археологии, который путем изучения находок, построек и контекстов объясняет, каким образом, и в каком порядке предметы попали в конкретное место. То, что известно под названием «разрезы», показывает, в какой точке прошлого была вырыта яма, в какой момент времени все изменилось, когда культурные наслоения были сняты. «Я изучаю свой роман под разными углами, соскребая слои, проверяя, соответствует ли свидетельство разным гипотезам». Он сказал, что не знал, что его бывшая вернулась в город, хотя она сообщила об этом в Инстаграм. Один пост уничтожил наши планы в кратчайшие сроки. «Между моим исходящим звонком и его входящим прошло много времени». Виден ли на фотографии, сделанной за два дня до последнего письма, на его коже бледные отблески вины? Спустя шесть месяцев после отъезда я все еще проверяю прогноз погоды в Берлине. Как одержимая, просматриваю его профиль в Facebook и перечитываю страстные, бессвязные письма. Пора перестать вводить его имя в поисковую строку. Наше физическое общение закончилось. Он не присылает новых сообщений, но я цепляюсь за цифровые связи. Сколько раз я пролистывала эти страницы. Этот суррогатный контакт успокаивает. В электронной почте его имя уже давно спустилось в конец страницы, но я все еще жду. Я вижу, сколько часов и минут назад он заходил в WhatsApp, и так я буду ближе к нему. Я дремлю 20 минут, затем просыпаюсь и с надеждой смотрю на телефон. Сообщения об ошибках приобретают новое значение. Ваше соединение было прервано. Мои дни состоят из сигарет и многократного просмотра его страниц. Я не горжусь собой. Я осознаю, что это нездорово, но не могу остановиться. Б сказала мне, что страх — это память о боли, зависимость — это память об удовольствии. Я сказала, что только посмотрю, одним глазком взгляну под камень. Но вот я стою на коленях, руки в грязи, по лицу течет пот и отчаянно пытаюсь наскрести хотя бы что-то. У многих, с кем я разговариваю, есть свои истории о преследовании в интернете на любовной почве. Когда между делом стала расспрашивать друзей, они признались во взломе почтовых ящиков и паролей в блокировке, разблокировке и повторной блокировке, в удалении аккаунтов, в самоизгнании из социальных сетей, в подделке профилей, в подмене личности, в одержимости и боли. Б, который ее бывший заблокировал во всех остальных соцсетях, следила за ним через приложение для велоспорта Strava. Б отправил своей бывшей подарок на день рождения и каждые два-три часа на протяжении нескольких месяцев проверял, когда она последний раз была в сети. Б. сказали, что каждый раз, когда бывший отвечал на сообщения, они заносили данные в таблицу, пытаясь выявить какую-то закономерность. Б. сказала, что до сих пор получает письма о бонусных баллах за пиццу, накопленных ее бывшим партнером. «Мне хочется сказать, смотрите, мы все это делали». Не может быть, что это так уж безумно. У всех у нас своя онлайн-история, огромные тени данных. Искать его онлайн кажется мне правильным. Технологии позволяют нам удовлетворять инстинктивную потребность искать тех, кого мы любили. Я переверну эти булыжники. Затупившаяся лопатка и грязные руки показывают, как для меня это важно. Я раскапываю один пласт за другим. Сверху покровный слой, дальше между дерном и подпочвой лежит свидетельство человеческой истории. Затем я упираюсь в породное основание. В течение года, а то и больше, я предпринимаю множество попыток перестать искать его онлайн. Я говорю себе, пора завязывать, очищаю историю поиска, двигаю мебель в спальне. Решаю. Это день ноль. И дальше отмечаю дни в моем календаре. Один, два. Мне редко удается продержаться больше пары дней. Почему так происходит? Во-первых, большая часть оконченных отношений сохраняется в цифровом пространстве. Сообщение началось в приложении для знакомств, перешло в почту и сообщение. Все эти разговоры остались на серверах, страсти ссоры заархивированы, оцифрованы и доступны. Я не знаю, чудо это, дар или якорь, намертво пригвождающий к дну. Мне не хватает самоконтроля, чтобы просто оставить все в прошлом не оглядываться или чтобы удалить переписки. У археологов есть слово «засыпь», так называют каменные обломки и почву, которые заполняют ямы и указывают на человеческую деятельность. Отвальный грунт — это выкопанная земля, в которой нет интересных находок. Во-вторых, с наличием социальных сетей намного проще следить за чьей-то жизнью, потерять ее из виду, наоборот, трудно. Друзья рассказывают мне, что даже когда они изо всех сил пытаются избегать бывшую любовь в сети, она возникает во вкладке «Вы можете их знать» или в неожиданно всплывшей спустя годы ветке комментариев, или на старой фотографии. Худшие примеры, когда ты натыкаешься на новую партнершу бывшего или на его ребенка, несмотря на все попытки избегать информации о них. Это происходит постоянно. В-третьих, общаться так просто. Достаточно провести большим пальцем по глянцевой пластине, которую я ношу в кармане. Возможность связаться с ним соблазнительно, хотя нас разделяют тысячи километров и шесть месяцев. Последствия будут тяжелыми. Я еле сдерживаюсь. Требуются усилия, чтобы не написать, не позвонить, не отправить фотографию моего падения в колодец. Расставание — это горе, которое ты проживаешь сам, без друзей, без семьи. Другие люди просто смирились с тем, что отношения закончены. Но для меня они совсем не закончены. Это как оплакивание того, кто жив. Того, кто смотрит видео о деревообработке на YouTube и через день заходит в Facebook, Я вздрагиваю, когда вижу его имя на экране телефона. Когда он отправляет мне первое электронное письмо за месяцы, мое сердце начинает биться так сильно, что вибрация проходит через все тело к пальцам ног. Уж не это ли тот неожиданный кайф, которого я ищу, эротический шок? Сообщение короткое и вежливое, за невыносимой фразой «пиши мне иногда, как у тебя дела» следует с наилучшими пожеланиями. Я отчаянно надеюсь, что холодность — это просто проблема перевода. Я смотрю видео о том, как белая птица, великолепный хищный кречет, ест плоть другой белой птицы — лебедя. Меня интересует слияние человека с гаджетами. На техническом форуме кто-то пишет. неделя две назад у меня началось мерцание, имею в виду свой айфон. «Ты пропадаешь», — говорим мы, когда нарушается телефонная связь. В отсутствие другого общения я приравниваю зеленый свет значка онлайн к самому человеку. Мэс сказала, что приложение для определения геолокации — позволяло ей видеть, где находится ее бывший. Точнее, поправилась она, где находится его телефон. Я пытаюсь что-то откопать, но даже не знаю, что. Я ввожу его имя в поисковую строку Google в поисках чего-то, что может вылечить меня или причинить боль. Моя цифровая археология приводит меня к расследованию его прошлого. Не нахожу старые профили. Сайты развалившихся компаний, папки с фотографиями с вечеринок из разных городов пятнадцатилетней давности, фотографии других женщин. По ночам одинокие люди задают Гуглу отчаянные вопросы. Мои эмоции нельзя сбросить до заводских настроек. Я археолог своего же прошлого. Часами я читаю старые сообщения и разглядываю фотографии имели ли его слова какое-то значение или были просто мусором. В папке на компьютере я создаю музей наших отношений. Мы созваниваемся спустя несколько недель после моего отъезда из Берлина, я зачем-то записываю наш разговор. Я сохраняю эту грустную реликвию в формате MP3 в секретной папке иногда, чаще всего поздно ночью, прослушиваю запись заново. Мы говорили в Skype полтора часа. Он был добрым, внимательным и много шутил, но не сомневался в своем решении. Прокручивая разговор заново, я слышу, как иногда прерываю его, не давая ему изложить свою точку зрения, осторожно, основательно, на своем втором языке. Я понимаю и предвосхищаю то, что он собирается сказать, и спешу вклиниться с ответом, ему становится досадно. Я слышу, как мы оба болезненно жизнерадостны. Мы примеряем американский акцент без особой причины, кроме как для того, чтобы показать, какие мы беззаботные и веселые. Мы говорим «У меня все хорошо», «Здорово», «Отлично». Я говорю ему, что скучаю, и в записи наступает долгая пауза. Это дыра, в которой я жду, что он скажет, что тоже скучает. Но он ничего не говорит. А в эту дыру я падаю уже несколько месяцев. Я бьюсь об безответное, незаконченное, неразделенное. Я теряюсь в пустоте на месте которой раньше что-то было. У меня было приложение, которое может нарисовать твой сон, если положить телефон рядом с собой на подушку. Оно как-то преобразовывает движения спящего и звуки, которые он издает в линии и цвета. Я сохранила неоновые взрывы, изображающие ночи, которые мы провели вместе, добавила в свою папку компьютерную модель его снов. Будут ли наши потомки пытаться найти смысл в наших данных? Он — целевая аудитория всего, что я публикую онлайн. Я хочу, чтобы он видел, как хорошо у меня идут дела, при этом подразумевая, может, ты снова захочешь быть со мной. Каждый свой твит или фото я вижу его глазами. Посмотри, кого ты бросил. На публикации реагируют другие люди. Они не могут его заменить. Но постепенно интернет-одобрение начинает выполнять роль секса, согревая меня по ночам. Сколько лайков могут сравняться с поцелуем? Мне нужно связать себя с будущим, а не с прошлым. Я должна двигаться вперед. Но в супермаркете или во время прогулки до бассейна в моем сознании происходит один и тот же сбой. Я еду в Шотландию на серой машине под цвет неба. На мне новые ботинки. Я еду через всю страну. Плечи и руки гудят от напряжения. Мне плохо. Я нашла запись переклички сов, которую он сделал для меня в лесу. Может мне помедитировать? Может помолиться? Может пойти на мастер-класс резьбы по камню, написать очень грустное эссе, очень злой роман. Сложное честное письмо. Может мне подстричься, сделать татуировку, начать пить, переспать с кем-то, кто меня не привлекает, перестать ходить на встречи анонимных алкоголиков, больше не вставать с кровати. Что, если я схожу на флоатинг, встречусь взглядом с незнакомцем, на 44 дня отправлюсь в паломничество? Переплыву Ла-Манш, выпью айяуаску, стану христианкой, рожу ребенка. Это сработает? Тот день, когда Бея удалила из друзей своего бывшего, спустя год после расставания, был очень важным. Она рассказала мне, и я поняла, возможности для общения были теперь закрыты. Отписываясь, блокируя, удаляя фотографии, редактируя истории, игнорируя или месяцами оставляя сообщения без ответа, мы так сильно раним друг друга. Большинство людей знает, каково это — быть онлайн с разбитым сердцем. Интернет сделан не из камня. Поскольку изображения занимают больше памяти, чем текст, самые старые кешированные страницы лишились картинок. Остались только слова. Я хочу вырезать нашу переписку на старом красном песчанике, рунами. Я хочу ощутить свою любовь в тяжести мегалита. Я хочу, чтобы через три тысячи лет меня в прекрасном состоянии достали из торфяного болота. Я хочу, чтобы кончики пальцев будущих поколений гладили мои раны. Я перетаскиваю свою постыдную папку в угол рабочего стола и взрываю ее под слоями других. Я не могу ее удалить, не буду. Но я похоронила ее под покровным слоем. Я разрешаю настоящему войти и заполнить дыру. Новые эпохи, новые слои, новая грязь. Я выросла среди археологических раскопок с видом на деревню Каменного века. Историки находят свидетельства жизни времен викингов, Железного века, Бронзового века и Неолита. Доказательства сохраняются в камне. Мы так от него и не отказались. Мы используем те же самые камни для строительства зданий стен, для создания произведений искусства. На островах полно предметов, представляющих интерес для археологов, большая их часть еще не раскопана. Обнаружить древние памятники часто помогает шторм, но тот же самый шторм, влияние моря, эрозия — также означает, что эти памятники уничтожаются. Я сознаю, что боюсь семенной эрозии. Я боюсь быть уничтоженной. Я продираюсь обратно сквозь время, чтобы собрать все воедино и спасти. Я пролистываю месяцы в его хронике. Я болтаюсь в прошлом, по в земле и отвальном грунте. Куда уходят шутки, а куда уходит любовь? Когда он удалил мои фотографии, я почувствовала себя преданной. Он уничтожил нашу историю, до основания разрушил то, что мы начали строить. Я хочу, чтобы люди знали и помнили о том, что мы были реальными и создали что-то вместе на двоих. Но все это просто отвальный грунт. Все развалилось. Цивилизация обрушилась. Раны и кости будут свидетельствовать о насилии. Здесь была бойня. Был пир и пожар.